Глава четвёртая. Артемий. Чиа не стала открывать глаза. Вместо этого она задержала дыхание и начала считать, пытаясь успокоиться. Привычка, которую девочка выработала в детстве. Она задерживала дыхание, когда сильно волновалась, тревожилась о чём-то или боялась. А такое бывало постоянно. С ней обращались только плохо. Че уже давно не ждала ничего хорошего. Она задержала дыхание и начала считать. Один, два, три. Она собиралась считать, пока не пройдёт страх, испуг, недоверие. Ей нужно было убежать из этого дома. Она не просила возвращать ей зрение. Оно пугало, смущало, потрясало и восхищало. Но дом, Артемий, И так много всего, чего она не ожидала и не понимала. Чея побежала вниз по ступеням, не считая их, всё ещё крепко зажмуриваясь. Она споткнулась, пролетела в воздухе и со всего размаху, села перед лестницей. Платье порвалось, кожа ободралась, мысли неслись вихрем. Задержать дыхание сегодня нисколько не помогало. Что же ей делать? Оставаться или убежать мозг взрывался от света и цвета и жаждал большего а в мыслях был только страх страх оставить виолу без помощи вернись чья пожалуйста вернись артемий звал её в его голосе звучали доброта и забота девочка ещё плотнее зажмурилась Что-то твёрдое и сильное обхватило её за пояс. Это произошло слишком быстро, чтобы она успела вырваться. Да, у неё бы и не хватило сил. «Мне нужно идти домой. Здесь мне не место. Всё это — волшебство. А я слепая. Я должна оставаться слепой». Че почувствовала, что её подняли высоко над землёй. «Опустите меня! Пожалуйста, опустите меня!» Девочка открыла глаза. Любопытство и страх встретились точно старые друзья. Она завизжала пронзительные душераздирающие, как сова в ночи. Чья не собиралась визжать. И завизжала она не от того, что её подняли над землёй, и не от того, что поднял её Артемий. Она завизжала, когда увидела, что Артемий — дерево! Высокое лесное живое дерево, и одна из его многочисленных длинных ветвей обвивалась вокруг её талии. «Я отнесу тебя обратно в дом. Прости, пожалуйста, что не предупредил до того, как к тебе вернулось зрение», — сказал Артемий. Чия всё ещё была очень напряжена, её ум судорожно искал ответы, но она позволила Артемию внести себя в дом. Когда прохладный ветерок сменился теплом, и двери за ней закрылись, девочка ахнула от восторга при виде того, что её окружало. И не могла ни не ахнуть. Несмотря на всё происходящее, комнатой можно было только любоваться и восхищаться. — Я очень извиняюсь, что не предупредил тебя, что я дерево. Это не так-то просто и легко объяснить. Очень бестактно. «С моей стороны...» Артемий аккуратно опустил Чия. Девочка распахнула глаза, как ребёнок перед рождественской ёлкой. Усилием воли она заставила себя не вертеться. Ноги так и рвались обратно к двери убежать. Но Чия убедила себя остаться на месте. Сердце, казалось, несколько раз замирало, пока глаза жадно впитывали всё, что видели вокруг. Перед ней стоял Артемий который действительно был деревом. Он был гораздо больше, чем можно было представить по его голосу. Огромный, величественный. Бледно-коричневый ствол был покрыт слоями корявой, похожей на бересту коры, которая местами свисала как украшение на рождественской елке. В центре ствола было словно выточено лицо, нос, рот... Два глаза, в которых блестели искорки смеха и света. Точно две мерцающие звезды. «Какого цвета у тебя глаза?» — спросила Чия. «Голубые, как небо». Девочка оглядела ствол. Артемий был таким высоким, что макушки не было видно. Бесчисленные ветки простирались вширь, и непонятно было, как они умещаются в доме. Листья самых разнообразных оттенков тихо шелестели, а соцветия роняли лепестки, будто ветерок подговаривал их освободиться. «Я удивил тебя. Ты не рада, что зрение вернулось?» — тихо сказал Артемий, почти шепотом. Чем моргнула несколько раз. Это произошло непроизвольно. Она хотела заговорить, но не могла отвести взгляд от голубых глаз Артемия. Мысли путались и переплетались как ветки дерева, что стояло перед ней. В этом доме волшебство, которое тебе еще надо будет понять. Я всё объясню в свое время. А сначала, пожалуйста, просто порадуйся чудесам. Он обвел длинными ветвями огромную комнату вокруг них. «О, какую комнату!» Чеа погрузилась в ощущения, особенно зрительные. Девочка так истосковалась по свету, цвету и движению. Она видела. Великолепный вид, открывшийся перед ней, восполнил мрак всех предыдущих лет. От чудесности и волшебности окружающего точно волны проходили по телу. Че как будто была не в себе. Ничего подобного она никогда себе даже не воображала. Комната простиралась в стороны и ввысь, словно была отдельным миром. На потолке или на том месте, где он должен был быть, поблёскивало озеро искрящейся воды. Че была уверена, что ей всё это кажется, что, как обычно, она это себе позволяет. Представляет, чтобы уйти от реальности. Если это сон, то её поражала собственная фантазия. У девочки перехватило дыхание при виде перевёрнутого водопада, который стекал прямо в озеро на потолке, заставляя воду бурлить. В животе у неё тоже бурлило от этого вида. Как всё это было возможно? Ты не видела всего. Вперёд! Исследуй! Голос Артемия звучал ободряюще и наполнял её силой и отвагой. С Чия давно никто не был так добр. Она бросилась к дереву и обхватила его, насколько хватило рук. «Спасибо!» «Давай помогу тебе получше всё разглядеть», — ответил Артемий и снова аккуратно обхватил веткой чья за талию. «Прости, если я тяжёлая». «Ох, чепуха! Ты слишком лёгкая. Я тебя накормлю и вымою, обещаю. Но сначала... Посмотри, какой вид перед тобой!» Он поднял Чеа повыше, чтобы она могла полюбоваться. И девочка, чувствуя себя бабочкой, раскинула руки точно крылья. В животе похолодело, и по спине побежали мурашки. Она не стала сопротивляться этим ощущениям. Во дне открывалось чудесное место, какого она в жизни не видела. Эта комната была больше тысячи бальных залов вместе взятых. Пол покрывал мох, такой мягкий, что напоминал воздушный зефир. насыщенный зелёный, пышный, бархатистый. Ей захотелось вернуться на землю, чтобы провести по мху пальцами. Поваляться и порезвиться, как она делала, когда была маленькой и беззаботной. Мох был усеян цветами и мухоморами гораздо крупнее обычных и маленькими разноцветными вигвамами, которые выглядели так, будто были сделаны из коры Артемия. Чия не знала названия цветов, кроме зелёного, но они нравились ей все. И правда, не только зелёный ощущался как свежеиспечённый хлеб с маслом и мёдом, но и все остальные цвета. А ещё в комнате была горка-туннель, чья не сомневалась, что это самая длинная горка в мире. Она петляла по пространству комнаты точно гигантский удав и заканчивалась на большой песчаной площадке, где мягкие блестящие песчаные замки сверкали, как будто были сделаны из алмазной крошки а не песка. «Что это за место? Я не... На небесах, надеюсь?» «Оно так же реально, как мы с тобой, и находится здесь, на планете Земля. Ты жива и совершенно точно не спишь», ответил Артемий, поднимая ее еще выше. Че потянулась руками и осмелилась прикоснуться к водному потолку. Прохладная влага успокоила ноющее сердце и взбудораженный ум. Вода была настоящей. «А? «Что это?» Че в восторге указала на большие бумажные треугольники, проплывающие мимо. Каждому был приделан веревочный хвост, украшенный лентами. Девочку заворожили красота и плавные тихие движения, хотя ветра в комнате не было. Это воздушные змеи. Ты никогда их не запускала? Нет. Чия начала понимать, как много она пропустила в жизни. Обязательно запустишь. Всё в своё время. О, но где мои манеры? А, ты, должно быть, проголодалась. Конечно, ты голодна. Э, давай я дам тебе поесть, пока не вернулись Джереми с Хайди. Артемий бережно опустил Чия обратно на землю. И та внезапно опомнилась. Отогнав восторг и наслаждение, она топнула ногой по мху, очень злясь на себя. Ей не следует радоваться. Ей надо помочь своей сестре Виоле. «Пип! Где ты?» «Я потеряла Пипа! Какой же я никчёмный, никчёмный человек!» «Зачем ты так говоришь? Ты прекрасный человек!» «Нет, совсем не так, сэр! Я ужасная!» И не заслуживаю этого прекрасного места. Мне не следует здесь быть. Думаю, мисс Роберта встретила не ту девочку. Вам лучше вернуть меня в шахты. Там моё место. Вздор! Я не понимаю, почему ты так думаешь о себе? Ты добрая, чуткая, милая. Че проглотила слова Артемия, как твёрдые орехи, которые царапают горло, когда их ешь. Она стала думать о том, что бросила сестру, и как разозлиться Присцилла, когда обнаружит, что её нет в шахте. Девочка закрыла глаза, чтобы не наслаждаться красотой вокруг. «Открой глаза, дитя! Будь добра к себе!» Че почувствовала небольшой ветерок на лице. Она приоткрыла один глаз и увидела Артемия, который покачивался перед нею. Его лицо было на уровне её лица хороший человек на первое место всегда ставит других я не могу больше задерживаться здесь мне надо спасти сестру и я не верю что вы можете мне помочь пожалуйста верните меня назад пожалуйста чепуха сначала надо научиться любить себя и заботиться надо сперва научиться о себе потом обо всех остальных чья не поняла поставить себя «На первое место? Это значит, что она эгоистичная и недобрая!» Артемий откашлялся и нахмурился. «Ты когда-нибудь спрашивала себя, почему твоя сестра не потрудилась помочь тебе? Ты уверена, что она заслуживает твою помощь?» Чеа отступила назад и скрестила руки на груди. «Конечно, заслуживает!» «О, Хитчинс рассказывал о ней ужасные вещи, но всё это неправда. Она пришла бы спасти меня, я в этом уверена, если бы только у неё появилось время. Но она всегда занята всеми этими праздниками, которые ей приходится устраивать. Она же хозяйка дома, как можно её винить? И... о, её платье!» Че взглянула на платье, измазанное кровью и грязью. «Ай, я совершенно его испортила!» Артемий покачал ветвями, как бы не соглашаясь с ней. Че ты должна поставить себя на первое место прежде всего. Ты очень особенная. А Виоле нужно понести ответственность за свой выбор и действие». Чеа нахмурилась. Э, «Нет, простите, сэр, но...» «Для меня невозможно поставить себя на первое место. Я этого не сделаю. Не смогу». «Пип! Куда ушёл мой утёнок? Пип!» Чеа огляделась, пытаясь разглядеть утку среди цветов, птиц и бабочек, которые вдруг появились. Казалось, из ниоткуда. Это было восхитительно. И уводила напрочь от того, что сказал Артемий. Девочка зажмурилась снова и громко приказала утке вернуться. «Пип! Иди сюда! Иди сюда, говорю!» «Иду, иду! Здесь уже!» Че открыла глаза так резко и широко, что они чуть не вывалились из орбит. Она посмотрела налево, потом направо. «Кто это сказал?» «Я сказал!» Пип шел к ней в перевалочку и... И махал я одним крылом. «А! Ты можешь говорить?» «У меня, наверное, столько серы в ушах, что мне слышится что-то. Я брежу. Этот дом мне не на пользу». Чия привалилась спиной к мухомору. «Я ни за что! Никогда отсюда не уйду!» «Чия! Никогда!» «Если это рай, то самое большое счастье — умереть!» «Ради того, чтобы остаться здесь!» «Я готов рисковать попасться в зубы этому ужасному лизу!» — сказал Пип. Че покачала головой. Снова происходило что-то волшебное, заставляя её нервничать. Сначала она прозрела, а теперь её утка заговорила. «Какой лис!» — воскликнула девочка. Артемий раскачивался из стороны в сторону, улыбаясь так широко, что, казалось, рот у него выползет за пределы ствола. «Тебе станет лучше, когда ты съешь что-нибудь и примешь приятную тёплую ванну». че постукивала ногой и размышляла, что лучше — уйти или остаться. Ей не хотелось слишком удобно устраиваться в этом странном волшебном доме. Ей нужно было направить все силы на спасение Виолы и ни на что не отвлекаться. «Пожалуйста, Чия, мы можем...» «Чего-нибудь поесть! Пожалуйста!» Че посмотрела в большие глаза Пипа. Её утёнок разговаривал с ней и был таким милым! Сейчас он опустил голову и выглядел очень грустным. Девочке не хотелось его огорчать. «Может быть, совсем немножко. Быстро! А потом либо нам помогут спасти Виолу, либо мы уйдём и справимся сами!» «Согласен?» «Ура!» Пип вылетел у нее из рук и захлопал крыльями, как будто за ним действительно гналась лиса. Он повернулся к Артемию. «Чем угостишь, великан? Мя -мя! Я умираю с голода!» Артемий помахал ветвями, точно был джином который собирается исполнить желание. «Я рад предложить вам все, что только пожелаете. Не будете ли вы так любезны?» и не оторвете ли кусок бересты от ствола, мистер Пип?» Переваливаясь из стороны в сторону, Пип подошел к огромному дереву, которое возвышалось над ним, и оторвал клювом немного, похоже на бумагу, коры со ствола Артемия. Потом положил ее на землю и посмотрел на дерево в ожидании дальнейших указаний. «Я сказал, что умираю с голода, верно?» «Не то чтобы я сильно любил кору хотя готов поспорить, она вкусна для дятла!» Артемий еще сильнее замахал ветвями. «Мне бы в голову не пришло тебя разочаровывать. Скажи, Бересте, что ты хочешь съесть? Вот и все!» «Правда? Э -э Эй, Чива, посмотри на меня! Я волшебник!» Мне два бутерброда с червяками с салатом вместо хлеба, порция жареной картошки и шоколадный коктейль, и еще клубничное мороженое. Пип! Нельзя просить так много. Че не верила своим ушам и глазам. Кусок бересты запрыгал, как будто не мог решить, где ему остановиться, и вдруг превратился в маленький деревянный столик, на котором оказалась вся та еда что попросил Пип в одно мгновение. Вот это вкуснота! Я действительно умирал с голода. Кто вообще ест сухари? Хитчинса надо повесить вниз головой и вытрясти из него всю дурь. Всем известно, что хлеб вреден для уток. Восхитительно! «Твоя очередь, Чия. Оторви кусок бересты и попроси то, чего тебе хочется», — сказал Артемий. Чия потерла подбородок, не зная, что просить. Она чувствовала себя виноватой, но очень хотела есть. «Разве нельзя ей немного порадоваться? Совсем немного?» Девочка протянула руку, попутно изумляясь оттенком цвета, который, как она полагала, был коричневым. Потом осторожно отделила маленький кусочек бересты. «Тебе не больно?» «Нисколько. А теперь проси, чего хочешь. И, пожалуйста, побалуй себя. Ты это заслужила». Че так не считала. «Она должна спасти Виолу! И есть сейчас!» Будет неблагородно и эгоистично, но в желудке урчало от голода. И чашку овощного супа, если это не чересчур много, чтобы просить. Береста несколько секунд лежала неподвижно, как будто для неё было слишком сложно приготовить суп. Но потом затанцевала, как живая, и превратилась в маленький столик. Белая чашка с дымящимся супом появилась точно из воздуха. «Это действительно всё, чего ты хочешь. Ты можешь попросить пирожное, мороженое, конфеты, горячий хлеб и...» «Неважно, чего я хочу. Этого достаточно и больше, чем я заслуживаю». Че встала перед столом, который был как раз подходящей для неё высоты — и глотнула ложку горячего супа. Он нежно скользнул по горлу и согрел её изнутри. Ах, как вкусно! Тысяча похвал повару. Девочка собралась была сделать второй глоток, но вместо этого схватилась за грудь и с плеском уронила ложку. Маленькое яркое непонятное существо прыгнуло к ней из ниоткуда. Че схватила ложку и направила её на похожего На лесу зверька. «Стой! Не то я... Я... Че... Чья... Это...» Но Пип не успел объяснить. «Ах ты, грязная девчонка! Я знал, что не следует тебя впускать. Подумать только, я столько сил потратил, чтобы ты встретилась с Клориэль. А чего ради? Отправь ее прочь, Артемий, я требую. А утку оставь мне!» Пип спрятался под свой стол. «Назад! Сувашедшая розовая леса! Я никому не достанусь наложен!» — крикнул он, одновременно пытаясь проглотить червяков, свисающих с его ключа. «Джереми? Ты Джереми?» — в изумлении произнесла Чея. Теперь она узнала голос, который слышала раньше. Ей с трудом верилось в происходящее. Вот что Пип имел в виду, говоря о лисе. Джереми был лисом, ярко-розовым лисом. Артемий покачался, опустил ветку и обхватил ею лиса, который выглядел так, будто сейчас набросится на утку. Он поднял его с земли, пока тот брыкался и вопил в знак протеста. «Пусти меня к утке! Если я розового цвета, это не означает, что я не могу с тобой подраться!» «Опусти меня, Артемий! Эта утка обязана стать моим оженом!» Лис повернул заостренную мордочку к Чия. «И ты! Тебе вернули зрение! Теперь у тебя есть говорящая утка! Так, убирайся! Чего ты торчишь здесь?» «Джереми, это уже слишком!» Сказал Артемий и опустил маленького розового лиса в извилистую горку трубу. мои извинения «Теперь он безвреден, уверяю вас!» Чия это не убедило джерми не сказал ни одного доброго слова с тех пор, как она тут появилась. «Я съем твою утку, когда выберусь отсюда!» Раздался гулкий крик Джереми из тоннеля. «Съест меня? Помогите! Помогите! Я в смертельной опасности!» Пип прыгнул на руки Чия и захлопал крыльями вместо того, чтобы, как обычно, затихнуть. «Всё хорошо. Я не дам тебя в обиду. Обещаю!» — успокаивала она его. Пип высунул голову и огляделся вокруг, не выбрался ли Джереми на свободу. <связь> не, «Не отпускай меня! Никогда! А, хотя... Знаешь что? Отпусти меня! Поставь меня на землю! Сейчас же!» Чи не понимала, что происходит с Пипом. Казалось, он сам не знает, чего хочет. А чья? А Отпусти меня. Я, я думаю, я думаю, я думаю, я влюбился, сказал Пип отчаянно хлопая крыльями, пока Чайка не выпустила его. Что случилось с её утёнком? Но тут она увидела её. Ещё одну утку с цветными перьями и самыми большими на свете глазами. Артемий? Чеза засмеялась Она не смеялась так давно, что уже забыла, какое ощущение возникает при этом в животе. Оно было приятным. «Артемий?» — произнесла уточка. «Клэриэль хотела бы встретиться с девочкой!» Она хлопнула длинными ресницами и посмотрела вниз на мох, избегая взгляда Пипа. «Спасибо, Хайди!» «Думаю, Чия необходимо прежде принять ванну и привести в порядок платье». Че? произнес Артемий тихо, почти шепотом. «Клариэль может помочь тебе спасти сестру. Именно ради Клариэль Роберта принесла тебя сюда. У неё есть ответы на все твои вопросы». Че села на мухомор, — дрожать от нетерпения. Могла ли какая-то там Клэриэль действительно ей помочь? Следует ли доверять этим незнакомцам? Чья нервно теребила платье. «Стоит рискнуть», — решила она, если есть возможность спасти сестру. «Я бы встретилась с ней прямо сейчас». «Ты ни с кем не встретишься без ванны», — сказала Хайди, направляясь к ней в развалку, но очень решительно. «Оставь её! Искупай меня! Искупай меня!» Пип засеменил к ним, как цыплёнок. Он хлопал крыльями и красовался перед Хайди. Утиные щёчки Хайди немного побледнели. Она посмотрела в сторону, делая вид, что не замечает Пипа. «Обещаю, как только ты искупаешься!» то сразу сможешь встретиться с Клариэль, — сказал Артемий. — Мы оставим вас наедине. Учия желудок свело. Кем бы или чем бы ни была Клариэль, сможет ли она действительно помочь Виоле? Девочка утерла набежавшие слезы и посмотрела, куда зашагал Артемий. Он подошёл к огромному овальному зеркалу на стене размером с целое озеро и, как ни в чём не бывало, прошёл сквозь него, оставив после себя лишь кружащиеся в воздухе цветочные лепестки. Чия была потрясена. Джерми, дикий, измученный лис, поплёлся за ним. Он выглядел оглушённым и потерянным, когда выкатился из длинной закрученной горки. Зверёк потряс лапой, словно хотел погрозить маленьким лисьим кулачком. Увидев это, Пип с жалобным кряканьем снова запрыгнул Чея на руки. Но Джереми уже прошёл сквозь жидкое зеркало вслед за Артемием. И хотя в комнате всё ещё чувствовались отголоски его угроз, девочка впервые почувствовала надежду в сердце и мыслях. «Не волнуйся, дружок», — сказала она Пипу. Нам очень скоро помогут, и мы уйдём. Я не позволю Джереми тебя съесть. Обещаю. Чия огляделась. Странное чувство охватило её. Так всё переменилось всего лишь за несколько коротких часов. Она находилась на Лили Пили 66, и чувствовала, что в этом доме ещё полно секретов, которые ей предстоит раскрыть. Он был как будто живой и словно манил ее остаться. Точно это был ее дом. По крайней мере, впервые за долгое время Чия почувствовала себя дома.